Глава 16 «Бумаги еще не подписаны, деньги не заплачены. Ты все еще можешь передумать, госпожа». Последнее слово Флой выдавил из себя на силу, будто уронил тяжелый камень. Пока управляющий улаживал последние детали сделки, я сидела на диванчике в крохотной комнатке для ожиданий. А Дроу стоял рядом, как и полагалось рабом. В помещении царила липкая духота, и каждую секунду я боролась с искушением немного охладить воздух магией. Но колдовать за пределами собственного дома было опасно. Вернется управляющий, а тут свежо и морозно, как зимой. Возникнут вопросы. «С чего бы мне передумать?» «Это ты, Альфон. Флой лихорадочно искал причину, по которой я должна отказаться от покупки, но не находил и, в конце концов, процедил совсем неубедительно. «Он мне не нравится» и заскрежетал зубами. Последние полчаса эльф скрежетал зубами так часто, что я всерьез опасалась за невредимость его челюсти. «Зато нравится мне». Желтые глаза полыхнули. Мускулистая грудь подалась жилеткой тяжело приподнялась. Что тут может нравиться? Выплюнул Флой. Он ведет себя не как мужчина, а как жалкий слезняк. Ползает на коленях, готов лизать любые ноги, лишь бы они не били его по ребрам. Он красивый. Я напустила в голос мечтательности и, услышав над головой резкий шумный выдох, добавила с улыбкой. «Осторожнее с зубами! А что с моими зубами? Раскрошишь!» Дверь в комнату отворилась, и внутрь вошел управляющий с бумагой из льняного тряпья. Это была договорная грамота, заверенная восковой печатью хозяина купалин. И в ней говорилось, что отныне эльфийский раб по имени Нейлон принадлежит благородной госпоже Осаф Ашхаин». К основной грамоте прилагалась грамота поменьше, с родословной невольника. Текст в ней красочно сообщал, что раб мне достался не обычный, а элитный, рожденный и воспитанный в питомнике Сен-Ахбу и обученный постельным и бытовым талантом. Что меня удивило, его колдовская сила до сих пор не проявилась. То есть магии в нем при проверке не обнаружили». Эта деталь значительно уронила его стоимость. Из кожаного мешочка на поясе я достала пять золотых скоробеев и протянула ожидающим мужчине. Еще несколько минут, госпожа, произнес он виноватым тоном и поклонился. Рабана Илона готовят для вас. Его передадут вам чистым и благоухающим маслами. «Вместе с ним вы получите двое льняных шаровар и одну пару сандалей». Флой громко дышал мне над духом. Краем глаза я заметила, как он сжимает кулаки. «Разумеется, я подожду». «Здесь душно», будто извиняясь, заметил управляющий. «Может, принести вашему рабу опахало?» Я невольно покосилась на дроу и наткнулась взглядом на кривую ехидную ухмылку. Выражение серого лица стало коварным. Всем своим видом остроухий насмешник говорил. «Давай, госпожа, соглашайся. Уж я-то тебе помогу справиться с жарой». «Нет, благодарю». По плечам пробежала дрожь. «Мне вполне комфортно и без этого». Дверь открылась и закрылась. Когда мы с Флоем остались наедине, воздух в комнате еще больше сгустился от разлитого напряжения. У меня даже волоски на руках встали дыбом. «Надо же!» — протянула я, обмахиваясь грамотами, как веером. «Тут написано, что Нейлон...» Красивое имя, правда? «Что он обучен всяким постельным трюком. Такой мужчина сумеет отправить женщину в полет к звездам. Теперь сверху раздавался не скрежет зубов, а натуральный треск. Флой сцепил пальцы в замок и громко хрустнул суставами, будто разминал руки перед дракой. Я не смотрела ему в лицо, но по звуку тяжелого дыхания догадывалась, что крылья его благородного носа дрожат. В этот момент Дроу напоминал разъяренную кобру, которая раздула капюшон. Пожалуй, стоило чуть снизить градус его злости. Ты не хотел, чтобы я покупала на Но неужели лучше было отдать его на растерзание Кефая? Он ведь один из ваших. Эльф, пусть и никогда не знавший свободы. Ты в самом деле желаешь ему быть избитым кнутом? Своему сородичу? Мои слова как будто пристыдили темного. По крайней мере, сердитое сопение сменилось угрюмой тишиной. И в этой угрюмой тишине снова открылась дверь. На сей раз управляющий вернулся не один, а с моим новым зеленоглазым приобретением. Как и было обещано, нейлон выглядел ухоженно и источал приятный цветочный аромат. Его чистые светлые волосы лежали на плечах и сияли жемчугом. На чувственных губах дрожала улыбка. И хотя раб старался не выглядеть уж слишком довольным, каждому в комнате становилось ясно, что его буквально распирает от радости. Поврежденную спину обработали мазью. Управляющий заставил невольника повернуться ко мне своими ранами. Поперек позвоночника от лопаток до поясницы багровели следы от ударов массивной палкой. Широкие полосы, припухшие от крови, что собралась под кожей. «Синяки скоро сойдут. На эльфах все заживает, как на собаках». «Где-то я уже это слышала». Флой стоял рядом, мрачный, как тучи, которые изредка набегали с севера на пыльные выцветшие небеса санахбу, но никогда не делились влагой. И потемнел еще больше, когда смотритель Купалин опустил на столик передо мной большую деревянную шкатулку и сказал. «Это наша благодарность вам, госпожа Асав, за то, что успокоили свою подругу». Я хмыкнула, не так уж кифая и успокоилась. Вылетела из бани стрелой, не сказав никому ни слова. «Что там?» Мои пальцы огладили резные узоры на крышке сундучка. «Разное», – уклончиво ответил мужчина. «То, что поможет вам приятно проводить время в компании нового раба». Сбоку, со стороны Флоя, раздалось приглушенное рычание.